«Былое. Королева». «Не понимаю. Чего тут обсуждать? Таков порядок...» Жрец говорил, не вынимая тонкой куриной косточки изо рта. Его острый подбородок лоснился от жира. «Король хочет быть уверен в чистоте невесты перед свадьбой. И что теперь мне сослаться на честность вашего рода? Вырастили дочь, Танкред». И как отец вы должны были давно принять, что однажды этот день настанет». «Так а как это можно проверить?» — спросил Альрик, жуя мясной пирог. Никто ему не ответил. «Свадьбы не будет», — сказала Марго как могла тверже. На ее тарелке остывал нетронутый ужин. «Вздор!» Кости едва не выпало у жреца изо рта. «Королям не отказывают, милая!» «Мы еще не дали ответа». Мягко поправил Эрл Танкред. «Это большая честь для нас, и все же торопиться не стоит!» Маргу метнул в отца гневный взгляд. «Сидит он здесь, такой большой и важный, как медведь, а единственное его слово способно вогнать в краску бывалых вояк. Так почему он до сих пор не разорвал противного жреца своими лапищами, не заслонил ее своей спиной?» «А, женские игры!» — отмахнулся жрец. «Понимаю...» «Приличная девушка не должна казаться доступной. Тяжьтесь, милая, никто не возбраняет. Но и меня, поймите, не зря же я ехал к вам в такую даль!» Альрик, покончив с пирогом, сидел тихо и переводил взгляд с одного лица на другое. Он вернулся с земель Калерау всего на пару дней, узнал о предложении короля только сегодня и теперь искренне не понимал, радоваться ему за сестру или тревожиться. Не так желала встретить его Марго, не краснее точно свекла, за подобными разговорами. Танкред нахмурился сильнее. «Мы рады вас принимать, ваше святейшество. Но я не пойму, почему это должны делать именно вы? Почему нельзя попросить жрец матери?» Жрец громко чмокнул костью и, наконец, отложил ее, сделав большой глоток вина, оставляя на чаше жирные следы от пальцев. «Ваша правда!» Многие так и делают, не ведая своей ошибки. Но уже сотни лет, как правит в Даферлене закон для всякого знатного человека, в свидетелях непорочности невесты тот бог, в тени храма которого, ее будущий муж, принял власть над людьми, а наш король, как известно, давал клятву защитнику. К тому же жрицы матери связаны своими обетами. Если девочка решит облегчить перед ними душу, они могут и не выдать ее секрет. Потому король и просил меня проследить, чтобы все было по закону. Он самодовольно выделил это «просил», желая лишний раз подчеркнуть, что высокие жрецы держат ответ только перед магистрами. Когда-то служить защитнику шли постаревшие войны, умудренные опытом мужи, желающие смыть с рук впитавшийся запах смерти. Они отрекались от оружия и хорошо помнили цену того момента, когда жизнь покидает молодые глаза солдата. Марго думала, ознавали ли по девичьи тонкие пальцы жреца вес клинка. Держала ли хоть раз его гладкая, без единой мозоли рука крепкий щит. Дышал ли он тем смрадом, что витает над полями сражений. Был ли сам хоть для кого-нибудь защитником. «Я понимаю вашу обеспокоенность», — сыто улыбнулся жрец. Но смею заверить, никакого урона вашей чести. Через меня прошли десятки благородных девиц, дочери Эрлов». «Вам это нравится?» — спросила Маргу с вызовом. Жрец скривился, она обратилась к нему напрямую, без разрешения отца. «Ни к чему. Такие гнусные предположения. Я исполняю свой долг, и девочкам вроде тебя было бы неплохо помнить о своем». «Так как все-таки вы собираетесь проверить эту самую чистоту?» простодушно уточнил Альрик. Марго не выдержала. «Пальцы, Альрик, пальцы! Буги, какой же ты бываешь! Этот жрец хочет засунуть в меня свои поганые пальцы!» Какое-то время он глупо смотрел на сестру, выдвинув челюсть, затем рука его привычным жестом легла на пояс, туда, где он обычно носил кинжал. «Это последнее, что он сделает этими пальцами!» «Альрик!» — одернул его танкред. «Не позволяй ему, отец!» Марго уже пожалела, что сорвалась на брата. Откуда бы ему знать, как все происходит? На землях Калирао такого порядка не водилось. Да и к его жене, чужеземной еретичке, не пожелал бы притронуться ни один жрец. «Ваши дети, уважаемый Эрл, вам бы поучить их, как разговаривать со старшими». «Именно. Мои дети». Танкред голоса не повышал. Но этого и не требовалось. «Рокот грома узнаешь издалека». Они в своем доме, на своей земле. На земле, которую их деды веками хранили для короля. И они заслуживают, чтобы к ним проявили уважение. «Во времена дедов их бы давно приказали пороть. За такое поведение!» — беспечно отозвался жрец, будто и не замечая, что за густыми бровями Эрла стало не видно глаз. «Будет так!» — сказал Танкред, как топором отрубил. — У нас есть повитуха. Муж ее еще паладином к змеиному языку ходил. Сама, рожденная под знаком защитника, она принимала роды и у моей жены, и у моей матери. И лучше других знает, как призывать богов свидетели. За правдивость ее слов я поручусь головой. — Папа! — Я сказал. Эрл ударил ложкой по столу так, что то сломалось. Обломок ручки, зажатый в его могучей руке, смотрел на жреца острым концом. Конечно, Танкрет никогда бы не стал угрожать беззащитному служителю храма, никогда бы даже не замахнулся этим нелепым оружием. Скорее всего, о ложке он тотчас забыл. Но жрец, который уже собирался что-то возразить, вдруг паник и громко сглотнул. Марго отодвинулась, скрипнув дубовыми ножками стула. «Куда?» «Пойду отдамся первому встречному на конюшне», — кричала она, направляясь к дверям. «Может, тогда, наконец, от меня отстанут с этой свадьбой». «Стой, я сказал! Вернись за стол, Марго!» Слезы мешали видеть, и, поднимаясь в свою спальню, она дважды споткнулась, больно ударившись о ступеньки пальцами в мягких тапочках. Заперев за собой на засов, Марго с удивлением обнаружила, как изменилось давно засевшее в груди чувство. Бывало, она злилась на отца, когда тот отправлял ее спать пораньше. Гнал из библиотеки на занятия или наказывал за баловство. На брата, за его насмешки и порой поистине мальчишескую глупость. На нерасторопную прислугу, за недожаренный хлеб и остывший суп. На учителей за строгость и скуку. Но злость та была лишь рисунком на песке и не оставляла в душе ран. Ее без остатка смывало новым днем и ласковым словом. Сейчас злость была иной и жгла иначе, будто у самого сердца поселился рой огненных пчел. «Довольно, девочка!» Жрец накрыл ладонью свой кубок. Он назвал ее девочкой, как и полгода назад. Еще и этот хитрый взгляд. Неужто догадался, что король до сих пор не стал ей мужем в спальне? Марго обошла кругом залу, подливая вино, собравшимся на совет. Казначей и командир гвардии с готовностью — Подставили опустевшие кубки, горбоносый советник, неизменная тень у трона не пил вообще. Хмурый король к вину едва притронулся. Одно кресло, предназначенное для герцога Солонийского, пустовало. Стало не было. По силингской традиции, между первыми лицами королевства не должно стоять никаких преград. С потолка на людей взирали каменные лица пяти богов пантеона. «Еще одно дело государственной важности, мой король!» — Горбанос горбоносый советник. «Снова этот Эрлинг? Что там опять?» «Бароны недовольны». «Недовольны? И чем это они в моем королевстве недовольны?» «Как вы знаете, у Эрла Танкреда остался сын, Альрик. Они хотят видеть его законным наследником. Мы уже пытались отыскать его в землях Калирао, Передавали послания с торговыми караванами, но пока не получили ответа. «Хотят они!» — оборвал советника король. «Он сын изменника! Его семя! Не править ему в моем королевстве! Я им сказал, пускай, пускай выбирают над собой другого вождя, который будет нести передо мной ответ! Так испаков веков повелось, если кровь Эрла становилась не дороже воды!» «Так повелось!» — подтвердил высокий жрец. Марго стояла в тени, застыв с кувшином в руках. Жадно ловила каждое слово. «Не думаю, что это лучшее решение, мой король», — спокойно возразил советник. «Бароны не могут договориться. Раньше их сдерживало уважение к Эролу Танкреду, но теперь вылезли все былые междуусобицы и дрязги». «Уважение? А меня, не хочешь сказать, не... не уважают?» Король закашлялся, схватившись за грудь. Такое случалось не впервые, все смиренно ждали, когда он снова выпрямится в кресле и промокнет губы платком. «Всем, кто проявляет неуважение, будем в голову вбивать. Вколачивать будем уважение. Что за неуважение Не уважать короля?» Советник с легкой улыбкой перебил командира гвардии. «Спасибо, мы поняли». Король сказал нетерпеливо будто пытаясь поскорее отделаться от приставучей дворняги. «Отправьте, солдат! Отправьте наемных псов! Пусть отрабатывают золото-короны! Пусть научат этих болванов бояться меня больше, чем мертвого Эрла!» Марго заметила, как советник давит взглядом на казначей, и тот, встрепенувшись, набирает больше воздуха в грудь. «Ваше Величество, Эрлинг Танкред всегда существенно пополнял казну, «Его поля кормят весь, Даферлин южнее Бронки? Не хотелось бы терять, не хотелось бы из-за гражданской войны, Ваше Вечество!» «Хочешь сохранить мир? Повесь всех желающих воевать!» — отрезал король. «Ты запиши мысль, запиши, все запишите!» Какое-то время в зале стояла тишина. Марго оглядела собравшихся, только и советник не спрятал глаз под твердостью монаршей воли, Держался прямо, внимательно следил за королем, слегка склонив голову. Старик не выдержал первым, заерзал, словно трон в один миг стал для него тесным и неудобным. «Ну что с тобой делать? Давай, говори! Вижу же, придумал что-то!» «Я бы послушал человека, который лучше нас может разобраться в текущем положении дел. Нашу королеву!» Советник медленно повернулся к Марго, и та почувствовал, как вся замерзает внутри. — Ее? — хмыкнул король. — Почему ее? Она не хочет быть королевой. Сегодня она у нас паж, а завтра, если продолжит себя так вести, отправлю в купальни портки стирать. И все же, ваше величество, королева Марго выросла в этих землях, знает этих людей, а они знают ее. К тому же, насколько мне известно, Танкред не скупился на учителей для дочери». — Так разве не будет разумным спросить ее? — Если, конечно, моя королева пожелает поделиться с нами. Он привстал с кресла и быстро поклонился. — Девки, говорить в этом зале? — выплюнул жрец. «Боги — Боги! Король пожевал губами, с любопытством косясь на молодую супругу и махнул рукой. Казначей с командиром гвардии переглянулись, и лишь на лице советника читалась ободряющая поддержка, тепло которой хоть как-то помогло разомкнуть похолодевшие губы. Стараясь не смотреть на кривую рожу жреца, Марго сказала сдавленно: «Для Эрлинга будет лучше, если он перейдет к герцогу Солонийскому». И только тогда вспомнила, что было бы неплохо вновь начать дышать. Все посмотрели на пустующее кресло. «Мердаку!» — король шумно прочистил горло. «В своем ли ты уме, милая? Тебе ли не знать, как они с твоим отцом не любили друг друга? Или ты позабыла, как его войска штурмовали замок Эрла?» По твоему приказу, едва не слетела с языка. — Отец мертв. — Убит, убит тобой, проклятый ты упырь. — И теперь ему нет дела до той ссоры. Королева старалась говорить как можно спокойней, не замечать, что стоит под прицелом точно ярмарочный смельчак с яблоком на голове. — Только у герцога хватит людей золота, чтобы угомонить недовольных. Хватит духа, чтобы навести порядок. — Будет непросто убедить баронов. Заметил советник, чуть помедлив. Не отмахнулся, не высмеял. Как она того боялась, а прямо сказал, что думает. «Герцога, при всем уважении к его высочеству, ваши земляки не очень-то любят». А еще они видят, что второй по величине Эрлинг Дафферлина процветает под его началом, что у него есть серебряные шахты, положение при дворе и верные люди. Этого достаточно, чтобы его уважали. А любит, пускай, своих жен». Командир гвардии рассмеялся и хлопнул себя по бедру. Лицо жреца окончательно скисло. Воодушевившись, Марго добавила. «Я могла бы написать несколько писем, вспомнить друзей отца, попробовать их убедить». «Мой брат и так едва ли не богаче меня», — перебил король. «Если сделать, как ты говоришь, он станет еще и самым крупным землевладельцем Дафферлена». Возомнить себя тем, кем ему себя мнить не следует. Да приглядят за ним боги! Ты и впрямь глупа, рассчитая, что я пойду на такое!» «Или напротив, он оценит щедрый жест своего брата и короля», — осторожно возразил советник. «Да и когда ему будет кем-то себя мнить?» — спросил у Марго, воодушевлённый его одобрением. «Какое-то время мысли герцога будут заняты новыми землями». «Какое-то время!» — передразнил король. «Договаривай, раз взялась!» Какое-то время, пока я еще жив. Не смотри, так я знаю, о чем ты думаешь. Чего так ждешь? Думаешь, что не успеешь родить наследника, прежде чем боги заберут меня? Думаешь, мой брат вспомнит, кто посоветовал отдать ему Эрлинг? Ведь у него подрастает внук твоего возраста. и Едва ветра разнесут мой прах, ты уже прощебечешь новую клятву в тени храма. Снова в очереди на престол, да еще и при родовом замке. Все так, я ничего не упустил». «Я вижу каждую гадкую мыслишку в твоей голове, моя хорошая!» Маргу почувствовала, как густо заливается краской. Воздуха вновь перестало хватать. Она безуспешно пыталась найтись с ответом, пока король не отвернулся, потеряв к ней всякий интерес. Глаза его сузились, голова качнулась на тонкой шее. В это время дня его всегда клонило в сон. Он тяжело поднялся и зашаркал к выходу, бросил, не оборачиваясь. «Сделайте, по-моему, хватит с вас идей!» В голове царила пустота. Марго даже не заметила, как ушли остальные, пока она собирала чаши для вина на поднос. Руки плохо слушались. «Довольно с этим!» Голос советника вывел ее из забытия. В зале они остались одни. «Молю, моя королева, поставьте вы уже этот поднос!» Марго бездумно подчинилась. Советник подошел к двери и убедился, что она плотно закрыта. «Признаться, я удивлен вашим предложением». — Я был уверен, что вы попытаетесь склонить короля в пользу вашего брата. — Альвик давно сделал свой выбор, — тихо ответила Марго. — И не в пользу Эрлинга. Он не остановил бы кровопролитие, даже если бы захотел. Советник кивнул. — Если Мердок возьмется за Эрлинг, то ни за что не позволит спалить его между усобицами. В этом вы правы. Он хороший правитель. Увы, наш король бывает поспешен в своих суждениях. Я попробую убедить его позже. — Вы сделаете это, — удивилась Маргу. Ей не верилось, что кто-то в этом проклятом королевстве может так долго оспаривать монаршую волю и оставаться в живых. — Конечно. Почему нет? Мне очень понравилось, как вы нашли решение. Не каждый способен вот так просто отринуть личную неприязнь и выбрать общее благо. И знаете, что я вам скажу? На мой взгляд, в этом зале... «Не хватает еще одного кресла». «Вы то ли издеваетесь, то ли смеетесь надо мной». «Ничуть. Увы, мы с вами оба прекрасно понимаем, что этому не бывать. В даффер у женщин нет голоса в совете. Но настоящей королеве не нужны кресла, чтобы править». Марго застыла в смятении. «Какую игру ведет с ней этот человек, привыкший всюду совать свой горбатый нос?» «Он не позволит». «Только если его кто-то этим потревожит». Непринужденно ответил советник, и у королевы мелькнула мысль, что он продумал этот разговор заранее. Наперед знал все ее ответы, возражения, страхи. Король устал. У него много забот. Увы многие дела, требующие внимания престола, проходят мимо него. Вы могли бы разделить с ним это бремя хотя бы отчасти. Тайно, конечно. Вам нужны мои советы или моя подпись? И то, и другое. Честно, — ответил он, — но именно вам решать, какие советы давать и где эту подпись ставить. Маргу невольно оглянулась на дверь. Если их кто-то подслушал, они уже мертвы. Захотелось уйти из этого зала и от этого разговора прочь от требовательных взглядов каменных богов. Она ничего не должна ни советнику, ни этому королевству. Больше ничего. Советник, видя ее сомнения, шагнул ближе и доверительно понизил тон. «Ни для кого не секрет, как вы относитесь к этому месту. Какое горе свалилось на вас в последние полгода. Я предлагаю вам выход из этой тьмы. Вспомните, что вы еще живы. Отвлекитесь, займитесь чем-то действительно важным. Подумайте о ваших подданных. И послужите им». «Почему вы решили, что я справлюсь?» «Потому что я не собираюсь вас бросать. Короне давно не хватало ясности юного ума, и, возможно...» Чуткости женского сердца. Всему остальному я вас обучу. Только позвольте». Марго оправила платье служанки, в которое ее сегодня нарядил король, желая проучить. Еще не так давно она бы не заметила, обваляю он ее в дегте и соломе и отправив в таком виде по улицам. Но сейчас слова советника что-то всколыхнули внутри, разбудили позабытое достоинство. И огненных пчел. «И я должна вам поверить?» Хотя бы попробуйте». «Вы очень хороши в этом», — вздохнула Марго. «Вы умеете подбирать слова так, чтобы они оставляли след. Но где были ваши слова, когда ваш король решил взять меня силой? Куда делся ваш талант убеждать?» Советник замер, лицо его окаменело и стало напоминать барельефы, что смотрели на них с потолка. «Вы хотя бы попытались отговорить его? Попытались?» Он молчал. Королева уже подошла к двери, когда ее настиг его пересохший голос. «Вам не нравится наш жрец!» Ее пальцы замерли, едва коснувшись ручки. «Я догадываюсь, почему именно?» Советник поднял с подноса свою чашу, понюхал вино и поставил обратно. «Знаете, у него ведь есть дочь, и совсем скоро она выходит замуж. Он рассказывал вам о законе, по которому вас должен был проверять, именно присягнувший защитнику. Сам-то он об этом законе уже позабыл, ведь чистоту невесты подтвердила «угадайте». «Жрица храма матери, но всего один королевский указ, и придется делать все по правилам». Советник обошел зал и остановился рядом с королевским троном. «Ваш указ — маленькая демонстрация той власти, которую вы можете получить». Марго передернула. На миг даже показалось, что ее сейчас стошнит, а ведь она почти поверила этому человеку, почти купилась на приветливый тон и участливый взгляд. «Вы правда думаете, что я сделаю это?» что заставлю какую-то незнакомую девочку терпеть унижение из-за поведения ее отца? Такую королеву вы хотели видеть? Да если бы боги могли слышать, что вы мне предлагаете, один из них уже давно свалился бы вам на голову. Он, долго и не моргая, изучал ее лицо, а затем одним резким движением развернул к ней тяжелый трон. Стук деревянных ножек отразился от каменных стен. — Присаживайтесь, ваше величество. Я все же настаиваю. Улыбка плескалась в его глазах. «Да вы специально! Вы меня проверяли!» — догадалась Марго. «И первую проверку, надо сказать, вы прошли успешно». «А будут еще?» «О, поверьте! Я три десятка лет служу этому королевству, и оно меня проверяет и будет проверять каждый отмеренный богами день». Марго все еще держала дверную ручку. Там, за порогом, ее ждала вязкая паутина из одинаковых дней и кровать со стариком. Здесь ее ждал трон. «Я не сяду, пока не буду уверена, что все это не бессмысленно». «Хорошо», — легко согласился советник. «Тогда давайте продолжим с того, на чем остановились. Бывший эрлинг вашего отца. Скажите, кому из баронов вы хотели бы написать?»